Глава 7. Закон доверия Вселенной. Вселенная любит нас. Я ещё называю его законом жизни оптимиста. Его соблюдение верх мастерства. До этого уровня подсознательно доходят единицы. Чтобы следовать закону доверия Вселенной, прежде всего вы должны соблюсти все предыдущие. Дойдя до этого этапа взаимодействия с миром, человек приобретает неуязвимость к любым внешним событиям. Кажется, что он превращается в какого-то супергероя, но на самом деле он просто становится самим собой. Все мы стремимся к такому уровню бытия, где можем полностью довериться происходящему, отпустить всё, что контролировать попросту невозможно, и расслабленно выдохнуть, живя, как советовал Далай-лама. Если проблему можно решить, то нет смысла беспокоиться о ней. Иначе говоря, если можно найти выход из сложившейся ситуации, то не стоит попусту переживать. Гораздо правильнее направить всю свою энергию на решение проблемы. И наоборот, когда выхода нет и проблему решить нельзя, то волноваться уже бессмысленно, ведь вы ничем не сможете себе помочь в данной ситуации. Далай-лама, Говард Катлер, Искусство быть счастливым. Руководство для жизни. Эксмо, 2022. Вот несколько принципов закона доверия Вселенной. Вселенная всегда даёт нам лучшие сценарии на выбор из всех доступных. Здесь и сейчас перед вами лучшие из тех возможностей, которые могут появиться, учитывая ваш прошлый выбор. Ваша задача сделать следующий шаг. исходя из соблюдения законов вселенной. Вселенная любит нас. Она желает нам только лучшего. Даже если вы не согласны, это вовсе не означает, что всё не так. Иногда путь к свету лежит через непроглядную тьму. Но именно вы выбрали пойти этой дорогой, и вселенная уважает ваш выбор, ведь она соблюдает собственные законы. А то, каким путём вы решаете идти к цели, проявление вашей свободы воли. Вселенная не хочет вам навредить, только научить. Вселенная всегда заботится о нас. Она даёт лучшее из того, что мы сами готовы себе позволить. Ещё раз. Лучшее из того, что мы сами готовы себе позволить. Когда говорят, что Вселенная изобильна и всем хватит её энергии, многие в этом сомневаются. Они не готовы взять эти блага, потому что заняты бесконечной борьбой за выживание, выгрызанием своего права на место под солнцем. Но такие люди сами ограничивают себя, нарушая тем самым первый закон. Если доверие человека к вселенной трещит по швам, то он сразу скатывается до уровня испытаний закона свободы воли. Представим, что вселенная такой же участник отношений, как, скажем, наш коллега или родители. Когда мы проявляем недоверие Вселенной, тем самым мы нарушаем её свободу воли, её выбор дать нам самое лучшее. Отсутствие доверия делает из нас капризных детей, которые отказываются от самых вкусных конфет и крутых игрушек, которые им предлагают. Закон доверия Вселенной напрямую связан с энергией седьмой чакры. Она находится в районе головы и отвечает за нашу связь с космосом. А ещё она зеркальное первый. Помните, эта чакра отвечает за выживание и за отношение с родителями, давшими нам жизнь. Если человек не смог совладать с верхними энергиями седьмой, он, как в настольной игре, возвращается к исходной точке на старт и снова вынужден проходить испытание и получать жизненные уроки, начиная с закона свободы воли. Не пугайтесь такого падения. Оно абсолютно естественно. Каждый раз мы проходим эти этапы как уровня в игре, доходим до финального, побеждаем и начинаем все заново, но уже на другом уровне сложности. С повышением сложности мы получаем все больше бонусов, такого в пути развития человека. Соблюдение закона доверия вселенной дает нам ощущение полного принятия происходящего, неопрещенного, как у узника в казематах, а спокойного и позитивного. Помните, я говорил, что седьмой закон это закон жизни оптимиста. Его соблюдение подарит вам отсутствие любых страхов и состояние потока. Представьте: всё вокруг кажется безопасным, понятным, комфортным и доставляет удовольствие. Каждый день. Звучит здорово, правда? Три врага закона доверия Вселенной: обиды на родителей, Возможно, вас удивит, что речь об этом идёт именно в этой главе, а не в первый про закон свободы воли. На последний закон чаще всего нарушается именно при взаимодействии с родственниками, а особенно с родителями. Весь секрет в том, что родители для ребёнка это его бог, не в религиозном, но в экзистенциальном смысле, они дали ему жизнь. Когда человек взрослеет, Богом для него становится вселенная. Весь мир, который его окружает, это и есть Бог. Если в детстве мы накопили множество обид на родителей, то встав взрослыми, мы начинаем проецировать их на весь мир. Во всех мужчинах такой человек видит отца, а во всех женщинах мать, подсознательно. Именно поэтому в психологии так популярна терапия детских психотравм. Если вы обижены на родителей, Значит, не можете им доверять. Если вы не можете довериться Богу, родившему вас, то не сможете верить себя Богу, который создал для вас этот мир. Заблуждение. Чем больше я знаю, тем сильнее понимаю, что ничего не знаю, говорил Сократ. Он был абсолютно прав. Когда мы выстраиваем любое устойчивое убеждение об окружающем мире, Мы вводим себя в заблуждение. Его разрушение приводит к разочарованию, а это лишает нас доверия и порождает чувство опасности. Как же так? Вот думал всю жизнь, что земля плоская, а оказалось все не так. Как-то совсем не безопасно жить. Тогда человек проваливается в тотальный контроль над всем, что его окружает. Нельзя допустить повторения истории. А это уже ведёт к нарушению чужой свободы воли. Чем это чревато, вы уже знаете. Вот так простое заблуждение может запустить целую цепочку последствий. Помните, мир переменчив, и любое устойчивое верование может оказаться ложным. Ведь люди когда-то и правда искренне верили в теорию плоской земли. Берите лучше пример Сократа. Агрессия. Зло не способно понять истину, ибо оно всегда настроено на осуждение, отрицание и спор. Это уже не скромно сказал я. Когда человек агрессивен, все вокруг кажется враждебным, а все плохое нужно непременно победить. Нарушение закона свободы воли. В такой вечной борьбе ни о каком доверии и речи идти не может. Пустите добро в своё сердце. Если ему не найдётся там места, то зло обязательно ворвётся и займёт центр управления в вашем сознании. Обращение к доброте порождает в нас безусловное доверие Вселенной. Мы начинаем видеть выгоды, положительные возможности в окружающем мире и следовать за ними. Человек, обладающий абсолютным доверием, неуязвим к внешним обстоятельствам. Симптомы нарушения закона доверия Вселенной. Чувство одиночества и брошенности. Представьте, что вы ребёнок, который не может доверять своим родителям. Что вы почувствуете? Вас бросили, оставили один на один с жестоким миром. Именно это ощущает человек, который нарушает седьмой закон Вселенной. Ему кажется, что всё, что его окружает, настроено против него. И никто не хочет ему помочь. На самом деле, своим недоверием он отказывается от любой помощи, считая её опасной или провокационной. Мир ваш помощник и друг, если вы ему доверяете. Если нет, это ваш соперник и враг. Что вы выберете? Чувство вины перед всеми. Этот симптом делает вас виноватым перед всеми: близкими, друзьями, случайными прохожими, перед вашим почтальоном, дантистом и водителем такси. Всё время кажется, что вы делаете что-то не так: то вы сильно хлопнули дверью автомобиля, то недостаточно бурно порадовали за друга, когда он рассказал о своём повышении на работе, то вовремя не ответили на звонок родителей, а вдруг мама переволновалась. Вся эта надуманная вина постоянно бурлит внутри вас. Когда человек не доверяет миру, ему кажется, что тот от него отвернулся. А отворачиваются только от плохих, не от хороших же. Значит, человек плохой, а такие всегда в чём-то виноваты. Осталось только найти причину, что довольно просто. Громко хлопнул дверью, не ответил на звонок, утвердиться в своём заблуждении и продолжить нарушать закон. Постоянный поиск своего предназначения. Вы наверняка знаете людей, которые постоянно ищут себя. На самом деле, они ищут не себя, а безопасное место под солнцем. Пытаются найти такой уголок в мире, которому смогут доверять и транслировать свои истинные энергии. Такой поиск может длиться бесконечно, пока человек нарушает седьмой закон Вселенной. От себя не убежишь. Часто я употребляю эту фразу в такой ситуации. Если вы ищете свое место в этом мире, знайте, оно там, где вы находитесь сейчас. Ваша задача найти причины доверять ему. Перекладывание на других ответственности за свою жизнь. Если миру нельзя доверять, значит он неправильный. Сам виноват. А раз так? Вот пусть и отвечает за все ошибки, которые я совершил. Именно так размышляет человек, который нарушает закон. Только вот отвечать приходится людям, окружающим его, ведь они и есть его мир. Сразу прослеживается линия нарушения закона свободы воли, что собственно и происходит после длительного нарушения закона доверия Вселенной. Неспособность самостоятельно принимать решения Если другие отвечают за мою жизнь, то и пускай решают, что с ней делать. Этот симптом следствие предыдущего. Это ложно напоминает соблюдение седьмого закона. Я веряю в себя происходящим событиям и будь что будет. Но доверие Вселенной это не только верить в себя происходящим событиям, но и самостоятельно принимать решения, исходя из них. Перекладывать эту миссию на других значит нарушить закон свободы воли. Если каждый будет жить свою жизнь, а не чужую, то всем станет гораздо легче. Каждый человек должен принимать решения только за себя, а не за вон того парня. Страхи, провоцирующие нарушение закона доверия Вселенной. Эти генно-родовые установки могут быть похожими на те, которые мы уже разбирали в предыдущих главах. Но здесь многократно увеличивается масштаб последствий. При нарушении закона доверия Вселенной мы всегда мыслим и чувствуем в отношении целого мира глобально. Таких страхов пять. Страх предательства, страх быть обманутым, страх осуждения, страх ошибиться, страх разочарования. Страх предательства. Вы боитесь, что мир вас предаст. Он кажется опасным. Значит, и доверять ему совсем не стоит. Это ведёт к нарушению закона, и жизнь превращается в постоянную перепроверку людей, событий и возможностей. Вы как параноик постоянно подозреваете недоброе и совершенно не можете расслабиться. На это уходит масса энергии и времени. В итоге вы не получаете полноценного жизненного развития, а только нескончаемый невроз и стресс. Страх быть обманутым Если вы переживаете, что вселенная вас обманет, то никогда не сможете ей довериться. Если вы опасаетесь, что ваша искренность, открытость и другие сокровенные качества будут преданы миром, то никогда не сможете их проявить. А значит, не получится быть собой настоящим, потому что без этих проявлений жизнь просто не может считаться полноценной. Страх осуждения. О ужас, вас осудит весь мир. Все будут знать о вашем поступке, и уж точно ничего хорошего не скажут. Это установка похожа на страх осуждения. Помните закон притяжения. Но теперь речь идёт в глобальном масштабе. Вы не просто стоите на сцене перед друзьями, родственниками и вашей учительницей начальных классов. В партере целый мир. Страх ошибиться. Если вы научились следовать всем предыдущим законам, но по-прежнему боитесь допустить ошибку, проработайте эту установку в контексте целой вселенной. Вы опасаетесь оступиться, и тогда от вас отвернётся весь мир. Скажу по секрету, этому огромному миру, в принципе, абсолютно всё равно, что вы там делаете. Он определённо видал ошибки и похуже, и никого не переставал от этого любить. Страх разочарования. Страх, что ваш длительный жизненный путь закончится не победой, а полным крахом надежд и иллюзий, что любое сложное дело ваших мечтаний, которое может изменить мир к лучшему, грозит закончиться фиаско или так и не начаться. На самом деле мир вас любит и примет любые результаты вашего труда. Ваша задача довериться ему. Помните, Вселенная вас любит. Для проработки страхов, провоцирующих нас нарушать седьмой закон Вселенной, пользуйтесь универсальной практикой из главы 1. Генно-родовые установки будут такими: страх предательства, страх быть обманутым, страх осуждения, страх ошибиться, страх разочарования. Мы рассмотрели все 7 законов Вселенной. Надеюсь, эта книга вдохновила вас на то, чтобы проработать свои страхи. и сделать свою жизнь лучше, понятнее, полноценнее и радостнее. Потому что как ни крути, мы пришли в этот мир, чтобы быть счастливыми.